Глава 11. Подземный тоннель был мрачен и сыр. Его освещали лишь редкие чаящие факелы. Казалось, дело происходит в жутком огромном склепе. Впрочем, почему казалось? Жрец Оренеперт, посвященный пятой ступени, шел по гигантской гробнице, построенной под городом. Первые камни ее были заложены еще в незапамятные времена. Белая мантия жреца колыхалась при ходьбе, изредка задевая серые холодные саркофаги. Эти саркофаги стояли у стен друг на друге до десятка в каждом столбе. Они были одинакового размера, а отличались только барельефами и надписями. Их было много. Очень много. Тысячи. Гробницы постоянно достраивались новые коридоры, идущие то в бок то вниз. Всех умерших в Париане хоронили здесь. Традиции и религии предписывали это. Даже бездомных, у кого не было денег на покупку личного саркофага, сваривали в общей тщательно утрамбовывая. Для этой цели открывали даже старые гробницы с полуислевшими останками таких же бродяг и подкладывали туда новые трупы. Жреца одолевали заботы. Он только что закончил церемонию, проводил в последний путь члена одной богатой семьи. Та семья выкупила целых три десятка мест в свое владение. И пространство было уже наполовину заполнено. Так часто поступали богатеи. Покупали у храма места заранее, как для себя, так и для своего потомства. Эх! Сколько оставалось пустых ниш, когда семьи вымирали, так и не использовав своего пространства. Рамзентелла, главенствующий в этом городе, ждал 20 лет, так полагалось по древним традициям и только после этого ставил туда новые саркофаги. Тому, кто бывал в подземной гробнице, казалось, что люди в Париане рождались и жили ради одной лишь цели, чтобы в конечном итоге заполнить кусочек гигантского склепа своим гробом. Самые древние захоронения были почти разрушены. Туда давно никто не рисковал забредать, но храм упорно удлинял тоннели, забывая о старых. Там, в абсолютной темноте, хранилась история города в виде гостей знаменитых полководцев и аристократов, канувших в вечность. Арнеперт очень много потрудился сегодня. Во-первых, организовал похороны, во-вторых, провел обряд, а в-третьих, проверил покойника на принадлежность к нертам. Последний был обязательно, никого и никогда без этого не хоронили в гробнице. Нерты выявлялись, уничтожались, и только потом тело складывали в саркофаг. Но ну, на этот раз все было чисто. Нерты не появлялись уже давно. Жрец знал, что этого боги не позволяли ей. покойника, было был из семи славящейся своей скупостью. Однако те раскошелились на высший разряд. Саркофаг из белого мрамора и полную церемонию с песнопениями, плакальщицами, колонкой служек и личным участием главного в городе жреца Зантелла. Откровенно говоря, Аренеперт очень не горчился известию о том, что Арестиа, не старый, в общем-то, мужчина, умер. Но не потому, что жрец любил его, а потому, что тот был главным подозреваемым. Но почему он умер? С негодованием бормотался я под нос Аренеперт. Ведь идеально подходил под описание, выданное его благочестием. Совсем недавно состояние покойника еще больше увеличилось, а также он обзавелся молодой любовницей. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что девушка с приличной семьи позарится на него. Но нет, позарилась, как неожиданно. Наверняка она его и угробила. Нечего мужчинам в летах связываться с молотками. А я уже почти закончил доклад. Вряд ли его благочестие заинтересуется покойником. Но что же делать? Нужно искать другого кандидата. Угу. Если найду, и он окажется тем, кто нужен, о, моей судьбой все-таки будут перемены к лучшему. Жрецу нравилось мечтать и думать. Он занимался этим с самого детства. И, надо сказать, весьма плодотворно. Должность главного городского жреца все же чего-то стоит, тем более, что и город-то не очень маленький. Аренеперт невольно ускорил шаг. Мечты о чудесном будущем захватили его. Ему, несомненно, подарят дом с фонтанами и божественными наложницами. Наложницы будут гораздо лучше прихожанок-грешниц с которыми жрец иногда проводил время, даруя им прощения. Разумеется, может, я в таинствах обрядов не посвящались. Но если все получится, то можно будет забыть и о женах этих неудачников, и об утомительных обрядах, погрузиться в теплое объятие почти безграничных почета и уважения. Возможно, он станет правой рукой его благочестия. Это очень важная должность, но главное – вовремя остановиться. перто уважал церковную иерархию, стремился занять не одно из ведущих положений, но не самое высшее. Он был осторожен и подозрителен. По какой-то причине верховные жрецы Зентелла не жили долго, несмотря на то, что господин либо даровал им способность к магии, либо усиливал уже существующую. Они умирали от быстротекущих болезней или несчастных происшествий. Смерть была быстрой, потому что считалось, в противном случае господин успел бы прийти на помощь своему верному слуге. Но Аренеперт последнее не очень-то верил. Союз осторожности и мечтательности породил в нем подозрительность в крайней степени. Так что он иногда даже думал, будто смерть верховных жрецов отнюдь не дело злого рока. Жрец был так окрылен мечтами, что на короткое время даже забыл, где он находится. Мрачный тоннель перестал существовать. А Аренеперт уже почти там, в светлом мире, рядом со своим богом, но не очень близко. Готовы на все, чтобы угодить и получить награду. Внезапно жрец замедлил шаг. Нет, он не споткнулся. Просто уже давно не мог проходить спокойно мимо этого самого места, где покоились богатые саркофаги, сделанные из красного и белого мрабора. Даже казалось, что факел здесь горел лучше, освещая резьбу гробов неярким мерцающим светом. Место было нехорошим, очень неприятно. Несколько лет назад здесь умер его предшественник. Вот прямо напротив этого белого, как некая саркофага, с красивым рельефом История была настолько нелепой, что некоторые несознательные служки втихаря подсмеивались на ней. Прежний жрец, прибывший из другого графства, успел проработать на этой должности лишь пару недель, а потом, проведя вот такую же церемонию, возвращался в храм. Ну, впрочем, все по порядку. На самом деле происшествие началось с того, что Сунис, владелец каменоломен, заказал себе саркофаг у скульптора Беннера. Заказал заранее что противоречило обычаи. Однако Сунис был известным паникером, очень суетливым человеком. Он даже выкупил целых 20 мест, хотя его семья была совсем невелика. И, как выяснилось позднее, решился на ужасный шаг. Договорился со скульптором, чтобы тот потихоньку доставил пустой саркофаг в гробницу. Сунис, видите ли, очень хотел посмотреть, как будет выглядеть место его упокоения. Беннер, получив приличный куш, пошел на явное нарушение обычаев. В гробницу вели несколько ходов, которые плохо охранялись, и пустой саркофаг был принесен. Сунис отпустил рабочих, желая полюбоваться на свои собственные изображения на стенках гроба, и к ужасу увидел, что его имя написано неправильно. Не хватало одной буквы. Владелец каменоломен был не лыком шит. Он не стал поднимать шума, решил потом расквитаться со скульптором. Вместо этого Сунис принес инструменты, которыми пользовался еще в бытность своим мастером-каменщиком, и начал исправлять надпись. Работа была простой, поэтому он рассчитывал покончить с ней быстро. Но по несчастливому стечению обстоятельств именно в этот момент предыдущий жрец, нервный и впечатлительный человек, возвращался в храм. Мрачная атмосфера гробницы действовала на него угнетающе. И тут он услышал какой-то звук. Повернул за угол, сильно волнуясь, и заметил, как неизвестный мужчина что-то высекает на мраморной стенке. — Что здесь происходит? — воскликнул жрец в недоумении и растерянности. — Кто позволил здесь стучать, и зачем ты тревожишь прах владельца этого саркофага? — А, ничего не происходит! — буркнул Сунис, обеспокоенный тем, что преступление выйдет наружу и, не замечая, что собеседник в ужасе, уставился на полуоткрытую крышку гроба. — Этот саркофаг мне принадлежит! Просто мерзавец-скульптор неправильно написал мое имя на саркофаге. Вот приходится исправлять. А что еще делать? Лежать под неправильным именем? Ну уж нет. Жреца похоронили в спешке. Никакого другого присылать не стали, поэтому Арен Эперт, выходец из местных, занял вакантное место. Хозяина каменолом не хотели было приговорить к изгнанию, но он сумел скупиться и в скорости тоже умер. Теперь жрец старался быстро покинуть неприятный тоннель. Он еще ускорил шаг и старался больше не оглядываться по сторонам до самого выхода на поверхность. Добравшись до храма, Оренеперт развил бурную деятельность. Ему срочно требовался хоть один подозреваемый, даже самый завалящий. Нужно было продемонстрировать свое рвение, а там, глядишь, и настоящий виновник объявится. Жрец собрал почти всех своих подчиненных, бывших в тот момент в главном городском храме. Вторых, посвященных второй ступени, двоих третьей и одного четвертой. Подобные собрания не были чем-то необычным, а Ренеперт, как его предшественники, проводил их на регулярной основе. Этот верховный жрец мог себе позволить общаться с подчиненными посредством письменных указов. Жрец сам небольших городов приходилось доносить задачу лично. Высокочтимый речи Ренеперт держал в довольно просторной комнате, расположенной в задней части храма. Обстановка была близко к спартанской. Дубовый стол и стулья, каменный коричневый пол и только изящные рамы окон и стекла с причудливыми цветными рисунками сглаживали впечатление холода и официоза. Как всем вам известно, его благочестие распорядился найти одного человека. Примет нет, но есть довольно точное описание его поступков. К сожалению, Рестия наш главный подозреваемый скончался вчера. Я просил сообщить мне именно тех, кто может его заменить. Рапорт, наверное, должен быть отправлен на днях. Я полагаю, никто не хочет, чтобы в наш город опять прибыл жрец со стороны. Синхронное качание головами подтвердило, что нет, не хочет никто. Париан был довольно теплым местом. Все друг друга знали. Верхушка славилась взаимовыручкой и взаимопрощением. Храм и городской магистрат являлся собой образец любви и благоденствия. Разумеется, любовь и благоденствие не выходили за пределы этих двух организаций, но жрецы полагали, что так и должно быть. Тогда мне нужны кандидатуры, продолжил Наринеппер. Все, кто подходит вот под это описание. Считаю, что каждый из вас подготовился и располагает информацией, которая нам может пригодиться. Среди участников заседания наметилось оживление. Судя по выражению лиц, двух-трех им точно было что-то сказать. Ну ара! Ваше слово! Главный жрец обратил свой взор на посвященного четвертой ступени, сидящего по праву руку от него. Тот, мужчина средних лет, с разможденным лицом и бегающими прищуренными глазками, выдержал небольшую паузу, а потом с чувством собственного достоинства произнес. «Цирик подходит. Он богат, любит царить деньгами. Наверняка есть любовница». «Нехорошо», — покачал головой Арен Эперт. «Я, конечно, понимаю» то у тебя не очень добрые отношения с твоим двоюродным дядей. Но Цирик всегда был богатым и всегда сорил деньгами. Его благочестие вряд ли останется довольным такой кандидатурой. А женщин можно предлагать?» Раздался вдруг голос из заднего ряда. «Можно, Сарек», – поразмыслив, ответил главный жрец. «Чем женщины хуже мужчин?» «Хотя нет, неправильно выразился. Хуже, конечно, но не настолько, чтобы мужчины не могли их обсуждать». Моя мачеха, проклятая старуха, внезапно разбогатела. Посвященный второй ступени, полноватый человечек в небрежно надетой мантии выпылил эти слова на одном дыхании. Высокочтимые, с укором в голосе произнес Арен Мы так никуда не продвинемся. При чем здесь ваша мачеха? Она получила наследство от своего отца. Убила его мерзавка. Сарек. Ее отец уже три месяца был на сметном одре. — Факт убийства будет доказать весьма трудно, а вот то, что вам достанутся деньги, если с вашей мальчикой что-нибудь случится, вполне отчетливо угадывается. — Еще кто-нибудь желает высказаться? — оглядел главный жрец присутствующих с выражением разочарования на лице. — Нет, не на то он надеялся. Ему нужно было нечто иное, чем сведение личных счетов. У него была вся полнота власти, но вести жестоко свою линию он не мог. По той же самой причине. Взаимной повязанности. Это как снежный ком. Тронь одного и пойдет лавина, которая смеет, ну просто всех. Лучше не конфликтовать. Ваша благость. Печальное размышление жреца о качестве своих помощников прервал старый Тунер, посвященный третьей ступени. А почему мы говорим только о жителях города? Есть ведь и другие, те, которые входят в наше графство, но не принадлежат Париану. Бароны. И не со всеми из них у нас хорошие отношения. А Ренепер даже ударил по столу рукой в избытке чувств. Такая простая мысль ему не приходила в голову. Зачем жертвовать кем-то из жителей Париана, если можно бить одним ударом двух оленей, найти временную замену истинного виновника и покарать несговорчивых? К некоторым баронам у местной церкви были большие претензии, но вот сил, чтобы эти претензии реализовать, не имелось. Главный храм Зентела категорически запрещал идти на пролом в спорных вопросах. Почему? Жрец до сих пор не знал. Но зато теперь-то такой случай. Никто наверху не сможет осудить его. Ведь Арин Эперт честно выполнял распоряжение первостепенной важности. Осталось дело за малым. Отыскать наиболее подходящую жертву. Город Париан встретил Виктора не очень дружелюбно. Строго говоря, плохая встреча относилась к барону, но, разумеется, досталось не только ему но и всей свите. Они простояли около получаса под воротами, выясняя, кто же может войти внутрь, а кто нет. Сотник стражи, получавший указания непосредственно от представителя магистрата, требовал оставить как минимум три десятка воинов за стеной. Барон на это был категорически не согласен, и дело сдвинулось с мертвой точки лишь тогда, когда его милость приказала развернуть повозки и двигаться обратно. Это напугало начальство города. Если бы прошел слух, что местных дворян не пускают в париан, это могло бы продвинуть некоторые горячие головы на решительные действия, а именно на временный военный союз и штурм враждебного форпоста. Город, обладающий большими привилегиями, пожалованными графом, и погрящий в коррупции и откровенном воровстве, не смог бы противостоять объединенной армии баронств. Торговцы, вязавшиеся за Алькертом, проявили вынужденную солидарность. Перед ними ворота не раскрылись, потому что стража опасалась, что барон просто ворвется в город. К разочарованию Антипова выяснилось, что у купцов с хозяином замка имелись общие друзья, поэтому все ограничилось не очень большой платой за проезд. Они рассказали, что другая, главная дорога, стала неспокойной из-за немаленькой банды разбойников, орудующих на тракте. Торговцам проще сделать крюк, чем рисковать. Барон известию обрадовался. Получалось, что теперь многие пойдут через его земли. У Виктора мелькнула мысль посоветовать поставить на главный тракт своих людей, когда разбойники будут разгромлены, чтобы славные традиции бандитов продолжались и это заставляло купцов ехать через владения Анарианта. Но мысль была слишком радикальной, поэтому предприимчивый сына лесоруба решил ее продержать до поры до времени. Также торговца сообщили кое-что другое, что заставило Алькерта впасть в раздумье. В соседнем графстве через три месяца намечался турнир. Награда стандартная. Небольшой приз и большая слава. Но все справедливо полагали, что победителю достанется и рука графини лосара Ан-Мереа. У этой девушки недавно умер отец, оставивший ей титул как единственной наследницы. По традиции, незамужняя женщина не могла долго править в одиночестве. Нужен был хозяин. Так что турнир представлял собой, по сути, своеобразной смотрины. Графиня решила выбрать такой путь поиска возможного жениха, что являлось ее неотъемлемым правом и соответствовало традициям. Барон раздумывал, не послать ли туда кого-нибудь из сыновей или других родственников, хотя, конечно, шансы на победу были невелики. Скорее всего, в состязании примут участие великие бойцы, соблазненные богатством и красотой графини. Крепостные стены Париана не произвели на Виктора никакого впечатления, потому что проигрывали по высоте и массивности укреплениям замка. Серые камни, неплотно подогнанные друг к другу, небольшие квадратные сторожевые башенки, ну ничего особенного. Стража тоже была экипирована гораздо хуже баронская дружина. У Антибова даже создалось впечатление, что некоторые не носили кольчук, ограничившись грубыми кожаными куртками. Половина шлемов, к слову, тоже была кожаной. Процессия проследовала по улицам без тротуаров, мимо невзрачных двух- и трехэтажных домов, среди которых изредка попадались более-менее или менее красивые белые особняки. Виктор по-прежнему сидел на телеге и бросал взгляды на прохожих, одетых в однотонные и мрачные одежды темно-коричневых цветов. Лишь изредка встречались опрятные девушки, чьи платья радовали глаз более разнообразной цветовой гаммой. Сразу вспомнилась Ханна, чего расположение бывший студент не смог добиться в полной мере, Но был на верном пути, исходя из того, что она вышла его провожать. Ну, в целом, на улицах царила серость. «Бог партняжного дела мне бы тоже подошел», — размышлял Антипов. Тут же не початый край работы. Пусть я не умею шить. Нанял бы кого-нибудь, а идеи целиком мои. Серьезно бы обогатился, наверное. А нет, мне достался ОРС. А я ведь даже боксом не занимался. Казалось бы, нужно лишь достать побольше денег и нанять войско. Что может быть проще? Но мы легких путей не ищем. У ОРС, оказывается, нет сил, чтобы принимать посвящение ему воинов. А я прошел инициализацию чисто автоматически. К тому же его верховный жрец, как выяснилось, должен быть выдающимся бойцом. Да, уж похоже, не тут не только мне не повезло. Барон со свитой вскоре достиг постоялого двора. Довольно большого трехэтажного здания желтого цвета, испрещенного множеством мелких трещин. У Виктора создалось впечатление, что Анариан здесь часто останавливался, потому что трактищик встретил барона как родного и все время приговаривал, что безумно рад и специально держал места. Ну, возможно, для кого-то места специально и держались, но Антипова вместе с большой частью остальной челяди поселили в одной единственной комнате. После того, как на полу расстелили матрасы, набитые сеном, там не осталось места даже для того, чтобы нормально ходить. Виктор не стал задерживаться в здании. Он вышел во дворик, наслаждаясь свободой. Его никто не трогал. Пока что никто не давал никаких поручений, только Моресса. Проходя мимо, ненадолго остановилась и сказала, «Мой будущий муж не такой уже и старый Роуд. Может быть, он мне даже понравится со временем». «Если бы был старый, то у него просто могло бы не хватить времени, чтобы понравиться», отозвался Антипов, сочувствием взирая на баронскую дочку. «Идеальный вариант». «Странный ты». Заметила девушка, отворачиваясь и переводя взгляд на суетливую разгрузку телеги во дворе. — Я бы еще поговорила с тобой, но сейчас тороплюсь. Отец хочет узнать, прибыл мой жених или еще нет. — Наверняка прибыл, госпожа, — ответил Виктор. — Вы ведь этого не хотите? — Очень сильно не хотите. — Всей душой? — Ну, значит, точно прибыл. Таков закон мироздания. Моресса удивленно посмотрела на Ролта и, покачав головой, отправилась во освояси. Антипов еще немного постоял перед кольцом, состоявшим из двух широких, но невысоких ступеней, а потом решившись сдвинулся прочь У него был план. Не зная местности, Виктор решил придерживаться лишь главных улиц, ну чтобы не заблудиться. Он прошел мимо какого-то здания, выкрашенного в красный цвет, затем миновал небольшой сад с деревьями-гигантами, принадлежащий, видимо, владельцу особняка, спрятанного в глубине. Не стал задерживаться ни у вывески с изображением обуви, ни у какой-то лавки, торгующей непонятно чем. Остановился лишь у рисунка кружки на фоне щита, намалеванного прямо над дверью, сколоченной из крупных досок. Немного помедлив, Антипов осторожно толкнул дверь двери вошел внутрь. Он оказался в довольно большом зале, заставленном столами и скамьями. Слева располагалась стойка, за которой сидел краснолицый трактирщик в черном фартуке, подперев подбородок рукой. В самом зале посетителей почти не было, если не считать парочки солдат в кожаных куртках и пьяницы в лохмотьях, примостившегося в самом дальнем углу. Виктор направился к стойке. Трактирщик внимательно садил за новым посетителем и по мере его приближения поза бармена менялась. Начало рука, прежде подпирающая подбородок, схватила какую-то тряпку, вторая рука подтянула кружку, когда Антипов достиг цели, трактирщик уже вовсе протирал кружку, означенной тряпкой. Выражение его лица стало сосредоточенным, словно у человека долго и безропотно несущего бремя тяжелого долга перед лицом общественности. «Мне ж с ним как-то заговорить нужно», — подумал Виктор, — «и лучше всего сделать это правильно. Иначе придется искать другого собеседника». «А как здесь общаются с трактирщиками? Ролд этого никогда не знал. Ну ладно. В конце концов, это обычный бармен». «А если певко, хозяин?» — радостно воскликнул Антипов, приближившись к гладкой деревянной стойке, уже давно утратившей свой естественный цвет и сейчас казавшейся темно-серой и блестящей. «А такое, позабористой, с пенкой, на которую дуешь, она летит хлопьями!» Бывший студент, широко улыбаясь, даже изобразил руками, как должна лететь упомянутая пенка. Во взоре трактирщика мелькнула непонятная печаль. Он бросил быстрый взгляд на солдат, чье внимание было привлечено воплем посетителя. Потом на пузатый светло-коричневый бочонок, стоящий поблизости, потому как потускнели его глаза, Виктор догадался, что нет, пенки не будет. — э, Не угодно ли господину вина? — поинтересовался трактирщик тихим голосом. пив Пиво-то закончилось. — Как закончилось? — тут же воскликнул один из солдат, обладатель не только окладистой бороды, но, по-видимому, и феноменального слуха. «Мы заказали два кувшина, а ты принес пока то, что один». о подумал Виктор. «Похоже, длительный разговор не состоится». Суетливость трактически усилилась. Судя по выражениям его лица, он уже был готов пасть в отчаяние, но огромным напряжением Волю сумел взять себя в руки и закричал. «Так один кувшин-то остался! Ваш! А кроме него ничего нету!» — спокойно произнес солдат. «Ну тогда ладно!» Трактирщик вздохнул с облегчением. А это что вот, о пенке он говорил? Похватился второй, служивый черноволосый крепкий парень без бороды, но с щетины. Что-то я не припомню, чтобы когда-нибудь пил у тебя пиво с хорошей пенкой. Точно, подхватил первый. У этого пива пен слабовато, не такая, о которой парень говорил. Взгляд трактирщика сделался печальным и философским. Такой взгляд часто бывает у поэтов, выпивших лишнего или у карманников, пойманных с поличным, которые вот-вот будут бить всем миром. Если бы Виктор знал, какую боль он причинил своим вопросам, он наверняка бы спросил бы чего-нибудь другого. Но бывшему студенту был невдомек, что по Риане существовала одна единственная пивоварня, владелец которой уже давно выжил всех конкурентов, пользуясь своими связями и установил монополию. Из-за этой пивоварни пиво отнюдь не самого лучшего качества поступало в городские трактиры, где качество напитка еще больше ухудшалось стараниями на местах. А последним нужно сказать особо: Парианы многие окрестные города находились под полным влиянием Бога виноделия Зентелла. Тот не только разрешал, но и поощрял изготовление вина. А вот иные спиртные напитки были либо под запретом, либо их производство тщательно регламентировалось. Например, на пивоварение в окрестных землях нужно было получать разрешение жреца. И усилиями местного монополиста это разрешение существовало в единственном числе – у него, что наносило качеству пива прямой ущерб. Это же касалось и баронов. Но те просто игнорировали подобные нелепые требования, потому что на своих землях обладали абсолютной властью и в лучшем случае ограничивались Лишь покаянием. За все сразу. Впрочем, о муках трактирщика Антипов частично догадался. На треть разбавляет шельмец, подумал он, наблюдая за бегающими глазками собеседника. Смотри-ка, еще больше покрасил. Неужели наполовину разбавляет? Нет, не может быть. Должно же быть у людей хоть что-то святое. «А-а-а-а!» а открыл рот трактирщик, глядя на солдат, чьи лица выражали все большую и большую заинтересованность происходящим. Он метнул быстрый взгляд на посетителя, стоящего перед ним, и Виктор прочитал его мысли, словно они были написаны на невысоком потном лбу. «Эх, если бы этот тип свалил куда-нибудь, я сумел бы объяснить двум недотепам, что произошла ошибка и что у меня отличное пиво. Но ведь этот негодяй, похоже, знает в нем толк. Если буду отправдываться, он устроит скандал. Видимо, этот приезжий или даже слуга одного из баронов. У них-то другое пиво. А кому поверят солдаты, мне или ему?» А если он попробует мое пиво, а потом приведет дружков, чтобы они подтвердили, что пиво дрянь, и забьют меня прямо здесь. Усылаться с этими быстро. Я даже стражу кликнуть не успею. А если успею, то она еще присоединится. Даже если не изобьет репутации конец. Потом хоть закрывайся. И почему я должен страдать за всех? А? Ведь все разбавляют. Все! Избиение трактировщиков, конечно, веселое привождения, но в планы Виктора никак не входило. Он не за этим пришел сюда, поэтому решил оказать помощь жертве своих слов. «А так вы и темное пиво пьете, не так ли?» — спросил Антипов у солдата, отворачиваясь от страдальца за стойкой. «А я имел в виду светлое, но другой вид. Вот уже у него пенка, так пенка!» Трактирщик громко выдохнул. На его лице читалось несказанное облегчение. «А где же есть такое пиво? Светлое!» — в голосе солдата-бородача сквозило недоверие. «Что-то я о таком не слышал даже». — Ну да, откуда тебе? — жалостью подумал Виктор. — Ты нормального пива вообще не пробовал? — У господина барона Анорианта, ответил он. — Приезжайте к нам, господин солдат, сами увидите. И попробуйте. — А, у барона Анна Рианта. Солдат произнес это очень разочарованным тоном и задумчиво почесал подбородок, пробравшись сквозь заросли ржавых волос. — Твой барон нас и близко не подпустит. Больно уж, крут. Оказывается, его милости — неплохая репутация. Чувством удовлетворения подумал Антипов. «Бывает светлое пиво, бывает!» Неожиданно для всех подал голос Пинчушка, тип непонятного возраста с длинными грязными патлами. «Я его пробовал в Карамарте. Был тогда молод, богат, эх! Хорош там пиво, хорошее время, хороший год, хороший город, а здесь все дерьмо!» «Что дерьмо?» Снов вспыхнувшим подозрением спросил один солдат. «Хозяин, нальешь долг?» крикнул Пинчушка. «Налью, налью, конечно, налью!» Тут же ответил трактирщик, мигом догадавшись о сути сделки. «Все, дерьмо! А пиво местное хорошее!» Тут же произнес бывший богач, еще не совсем утративший деловую хватку. «Наливай две кружки вина!» Человек за застойкой скрипнул зубами, но подчинился. «Две кружки вина, выброшенные на ветер, не такая уже большая плата за то, что останется неизбитым, и репутация не пострадает!» Даже три кружки, потому что еще одну благодарный трактирщик подвинул излишне разговорчивому посетителю. Виктор сразу смекнул, что настал все-таки момент для доверительной беседы.